Глава 31 «В Петропавловске я прежде не была, поэтому показать Гайду картинку не могла, так что мы должны были лететь этим уникальным драконьим способом, сворачивая пространство крыльями». «Так, давайте еще раз направление», – сказал Гайд, глядя на карту России, открытую на экране моего телефона. «Вот тут, Камчатка!» Я двумя пальцами увеличила изображение. То есть, северо-восток для нас, а вот это — Петропавловск. Думаю, нам лучше приземлиться вот здесь. Ронар показал на окраину города, поблизости от которой был обозначен вулкан. Дальше нужно было разобраться со сторонами света. И вот задача Магии, чтобы определить направление, не существовало. Ага. Злорадно подумала я, и опять справиться с проблемой могу я. Вошла на плей-маркет и скачала приложение «Компас». Мужчины изумленно смотрели, как я крутила в руках телефон, чтобы определить стороны света. К счастью, сам принцип не отличался от обычного «Компаса», а я с ним умела обращаться. «Вот так, смотри», — сказала я Гайду. Он сосредоточенно кивнул. «Если что, ты сможешь открыть карту, и этот чудесный кружок прямо у меня на шее?» «Смогу! Куда денусь?» Рассмеялась я, продолжая гордиться техническими возможностями Земли и собственной сообразительности. Гайд помощился прежде, чем обратиться. Видимо, ему не нравилось, что сейчас мы с Ронером будем сидеть у него на шее в притирку друг к другу. В смысле, Ронар, конечно, сзади. И явно будет обнимать меня. «Не переживай, дракон!» — усмехнулся Ронар. «Я не пересеку никаких границ и признателен тебе за возможность полетать». «Да уж!» — тоже усмехнулся Гайд. «Вот уж не думал, что буду таскать на себе мужика. Но... но дела этого требуют!» — прервала я их обмен любезностями. «Давай, обращайся!» Ронар, а ты держи телефон!» Сфотографируешь меня с драконом, а то с селфи делать неудобно. «Сто грансимов за фото с драконом!» – пошутил Гайд. И добавил «шучу», чтобы мы не усомнились в этом. Вскоре перед нами стоял прекрасный голубой дракон и насмешливо глядел на Ронора. «Привыкай к мысленной речи, Квейф!» – фыркнул он. и постарайся не думать всякого непотребства слишком громко прямо сейчас. Я все услышу. Когда-нибудь я изобрету ловушку для строптивых драконов, чтоб сидели в зоопарке, пока нрав не смирят. Ответил ронор но в его взгляде на дракона читалось восхищение и доля исследовательского интереса. «Усы у тебя, гайд, все же еще очень маленькие», добавил он с усмешкой. Шагнул к опущенной голове дракона и прикоснулся к небольшим усикам длиной сантиметров двадцать, украшавшим драконью морду по сторонам от ноздрей. Что, Что ты делаешь? – заорал Гайд мысленно и рыкнул вслух. Так, так нельзя. нельзя! Запомни, Квельф, драконов никогда нельзя, нельзя, нельзя дергать, дергать, дергать за усы и за хвост. Почему это? – спокойно спросил Ронар, но руку убрал. Не боялся. Ему и верно было просто интересно. «Нам это неприятно. Мы становимся раздражительными и можем подпалить того, кто дергает». Не слишком охотно, пояснил Гайд. «Так что имей в виду, если не хочешь оставить Риту вдовой еще до свадьбы». «Все, полетели!» Вздохнула я. «А то вы до утра будете пререкаться. Ронар, смотри, вот так цепляемся и лезем по лапе». Можешь помочь мне, кстати, это не очень просто. Пусть не трогает тебя, я сам помогу, — узвился гайд. Пусть лучше сфотографируют тебя прямо на моей шее. И я хочу иметь эту фотографию. Я вздохнула и полезла по лапе, думая, как бы они не испортили полет этой своей постоянной пикировкой. Но мальчики не испортили путешествие. Гайд, кажется, сосредоточился на полете и практически с нами не разговаривал. По его собственным словам, особая форма махания крыльями требовала некоторых усилий. К тому же ему нужно было четко держать направление. А Ронер... Ох, Ронар так надежно и уютно обнимал меня. Вообще сидеть на драконьей шее, когда сзади этот странный и интересный, и, как оказалось... Весьма надежный мужчина был еще лучше, чем одной. Сперва мы просто наслаждались полетом и ощущениями, потому что его рука, оббивающая мою талию, мне подозрительно сильно нравилась. В голову начали лезть непрошенные мысли о том, что продолжить тему с поцелуем на спине дракона было бы просто волшебно. Так необычно, романтично. Первый поцелуй на шее дракона. Усугублялась ситуация тем, что от Ронора исходили импульсы, волны, говорившие о том, что его наши объятия тоже не оставляют равнодушным. Я кхекнула и усилием воли заставила себя сосредоточиться на самом полете. На том, как внизу темными массивами мелькают леса. Как порой мы словно делаем скачок в пространстве, изображение как бы вытягивается. А потом можно обнаружить, что внизу уже совсем другой ландшафт. Ты права. Пока мы на спине Гайда, не стоит думать о... Тихонько прошептал мне на ухо проницательный Ронер. Ведь да, особо громкие мысли Гайд может, если не прочитать, то ощутить. А уж откровенное возбуждение ощутить с полной гарантией. Это тебе Гайд велел не думать о всяких непотребствах. Тихонько рассмеялась я. «А мне все можно. Я просто не хочу». И замолчала. «Не знаю, как мысли, а наш диалог Гайд точно слышит». В конце фразы должно было быть его расстраивать. Но Гайд, попреки ожиданиям, из мальчишки снова превратился в адекватного взрослого дракона. Он словно не обращал внимания на нас. Пару раз спрашивал меня про направление. Я доставала компас, проверяла. И все. Никаких замечаний нам с Ронором не последовало. По мере продвижения на восток светлело. Небо красилось розовыми восходными лучами. Леса и города внизу словно проявлялись, выходили из тьмы. Летели мы около полутора часов. А когда добрались до Камчатки, было уже совсем светло. Прямо над нами небо усыпали небольшие белые облачка. А внизу Да, вот интересно, что у меня никогда не было мечты побывать на Камчатке. Я даже не думала о том, что для меня это более чем возможно, если учесть, что там живет прямая родственница. А зря. Я просто не понимала, какой это фантастический край. Внизу были вулканы, то есть горы. Не очень высокие, но многие с достаточно острыми вершинами. Некоторые из них дымились, как положено настоящим вулканам. А кое-где на вулканах блестело что-то голубое, даже синее. Причем все это выглядело не зловещим, а фантастически необычным для жителя средней полосы России. Тем более, когда смотришь с высоты драконьего полета. — Да, очень интересное место, — сказал мне Ронер. Господа, — взмолилась я. Давайте, может, приземлимся где-нибудь, посмотрим поближе. Когда еще мы окажемся на Камчатке? Разомнем ноги, и я поснимаю. Согласен, неожиданно ответил Гайд. Мне тоже хочется размять лапки на земле. И еще у нас есть одно дело, которое нужно сделать заранее. Не знаю, что за дело имел в виду Гайд, но мы действительно приземлились прямо на одном из вулканов. Конечно, это была не прямо острая верхушка. Скорее, такое плато. В нем два кратера. Один совсем старый, другой поновее. В одном из них голубое озеро с белой оторочкой. Прежде мне в голову не приходило, что прямо на вулканах могут быть озера. Ощущение было интересное. Ступаешь на землю и понимаешь, что когда-то здесь извергалась лава. А может... еще будет извергаться, ведь кое-где на склонах, ведущих к озеру, из-под земли вырывались клубы дыма. Внизу под вулканом простиралась небольшая долина, а дальше много вулканов. Казалось, их вершины парят над облаками, и все такое голубоватое в дымке. Уж сколько фантастического я видела за прошедшие дни, но именно этот вид поразил до глубины души. И это на родной земле. Интернета не было. Я не могла узнать, на какой именно вулкан мы приземлились. Но я пообещала себе и Ронору с гайдом, что потом мы обязательно выясним это на просторах сети. А ведь в этом краю, кроме вулканов, еще много интересного». Задумчиво произнес Ронор, глядя на парящий над облаками вулкан. Арина рассказывала, «Здесь и долины с гейзерами, и...» «И медведей много», — блеснула знаниями я. «Кстати, выходит, Арина бывала на Камчатке. И не только потому, что много путешествовала, но, похоже, и чтобы повидаться с бабушкой». Гайд обращаться человеком не стал. Вместо этого он потоптался возле кратеров своими огромными лапами. Я подловила момент и в дополнение к восхитительным кадрам с вулканами сделала еще фото дракон и вулканы. И никакого фотошопа, обратите внимание. Теперь же он опустил огромную голову ближе к нам и внимательно глядел на меня. «Кстати, о нашем «О деле», – сказал он мысленно. Пока я в полной ментальной силе, пожалуйста, собери в один образ все, что ты помнишь про свою бабушку. Мне нужен именно образ, чтобы ощутить энергетику и по этой энергетике найти ее в городе. «Ага», – кивнула я, неохотно отрешаясь от созерцания красот. «Только подождите! Кажется, я знаю адрес!» «Да, вот! Улица Волочаевская, дом...» Я задумалась, но цифры быстро выползли из подсознания, и я легко назвала номер дома и квартиру. Ронер и огромные драконьи глаза в изумлении уставились на меня. Но ты ведь не была у нее. Откуда знаешь? Ты говорила, что и телефон про бабушки у тебя в мобильнике не записан. Напряженно спросил Ронер. Не знаю, растерялась я. Ведь я действительно не знала. Эти буквы и цифры просто всплыли у меня в голове. Я прикрыла глаза. Подождите, кажется, от Арины. Да, точно, я помню. Я была маленькая. Арина приходила ко мне, играла со мной. И иногда она называла этот адрес, просила запомнить. Говорила, что когда я вырасту, если мне понадобится помощь, а ее Арины рядом не будет... то я должна полететь к своей прабабушке. Я, кстати, любила Арину и верила ей, поэтому относилась серьезно. И адрес старалась запомнить, поэтому вспомнила, когда потребовалось. Ронар бросил быстрый взгляд на Гайда и вслух произнес. «Что же? Думаю, теперь очевидно. Мы летим не зря. Рита, ты ведь понимаешь, что это значит?» что про бабка, как и Арина, из посвященных. Тех, кто знает про другие миры, магию и прочее. Значит, она действительно знает о происхождении твоей семьи. А может, и еще многое. И кто знает, вдруг она даже не совсем человек. Я задумчиво поглядела на свои кроссовки, надела для посещения родного мира. «Выходит так», — вздохнула я. Вот уж не думала, что у моей простой семьи есть скелеты в шкафу. Полетели, — резюмировал Ронер. Очень жаль, что у нас нет времени лучше осмотреть этот дивный край. Но, думаю, не стоит откладывать разгадку твоей тайны. В петропавловске Камчатском полночь Пронеслась в меня в голове широко известная жителям средней полосы фраза когда мы приземлились на самой окраине города. Но сейчас, конечно, была далеко не ночь. Около часа дня. Встал вопрос, застанем ли мы Киру дома. С другой стороны, такая пожилая женщина вряд ли уходит куда-то надолго. Мы сможем ее дождаться. Спустя еще минут двадцать мы добрались до адреса бабы Киры. Просто поймали такси и спокойно доехали. «Так». Ей много лет. Может очень удивиться моему появлению. Тем более в сопровождении двух мужчин. Разволнуется еще слишком сильно, а то и прогонит нас. Может, вам вообще подождать меня тут, на лавочке? Сказала я мужчинам. Или в ресторан сходите какой. На Камчатке должно быть неплохо с морепродуктами. На обоих моих спутниках были магические мороки земных курток и брюк. потому что перед отъездом на Землю мы не стали тратить время на их переодевание. «Нет. Думаю, мы должны быть рядом, чтобы распознать любые магические сюрпризы или ложь», сказал Ронар. «Просто, Гайд, будем наготове, чтобы оказать бабуле магомедицинскую помощь, если она действительно так стара и не выдержит внезапного сюрприза». «Хорошо», сосредоточенно кивнула я. На самом деле очень волновалась, как меня встретит Баба Кира. Обрадуется или не поверит, что это я? И сможет ли такая пожилая женщина толком что-нибудь рассказать? С громко бьющимся сердцем я поднималась на третий этаж непрезентабельного подъезда. Выдохнула перед нужной дверью, велела себе собраться. Это моя бабка, а не огнедышащий дракон. Дракон вон рядом стоит, и я его не боюсь. и решительно нажала на дверной звонок. Ждать и волноваться дальше не пришлось. За дверью послышались очень бойкие шаги, вовсе не старческое шарканье, и дверь открылась. На пороге стояла женщина, далеко не старая, лет за 35. Высокая, с красиво убранными наверх темными волосами, в длинном изящном пеньюаре. Черты леса у нее были тонкие и строгие, Высокие брови красиво изгибались, прямой нос, аристократично сложенные губы. Чем-то она напоминала, пока я не понимала, кого, но точно напоминала. Мы изумленно на нее уставились, а она немного удивленно глядела на нас. «Здравствуйте! Простите, нам нужна Кира Андреевна!» сказала я. И в этот миг женщина сплеснула руками. Рита, девочка, Девочка-кровиночка моя, заходи скорее. И вы заходите, раз прилетели. Кира Андреевна, это я. Сделала шаг на лестничную площадку и крепко обняла меня. Но ты была старше, когда я была ребенком. Растерянно прошептала я, но инстинктивно ответила на ее объятия. Отрицательных чувств к бабуле не испытывала. Более того. С подачи Ронора допускала, что она не совсем человек. Но когда это так и оказалось, у меня просто в голове не укладывалось. Или это самозванка, выдающая себя за мою бабушку? «Морок, внученька!» Вдруг радостно сообщила Кира, слегка отстранилась, крепко держала меня за плечи и с удовольствием разглядывала. «Морок, пугать я вас не хотела своей молодостью!» Да и дочка моя, бабуля твоя, ей обидно было бы, что она вся седая, а я еще нет. Ты ведь знаешь теперь, что такое морок? Ох, Рита! Какая же ты красивая! Взрослая, сколько в тебе магии и рыжинка эта наша! Кстати, да, рыжинка была фирменная, свойственная Кире, Арине и мне. А вот у бабушки моей мамы. Ее и в помине не было. «Кто же ты? А я?» Так же растерянно продолжила я. «Чистокровный Квельф, твоя бабушка!» Вдруг строго сказал Ронер. Глядел на Киру, он настороженно и без всякой доброжелательности. Бабуля отпустила мои плечи и прямо с небольшой насмешкой поглядела на него. «Узнал, значит, полукровка?» «Да-да». Я тоже твою сущность вижу. И твою. Она перела взгляд на Гайда. И вдруг ее лицо изменилось. Вытянулось в изумлении и растерянности. Ты... Ты похож на... На кого же? Напряженно спросил Гайд. Пойдемте. Опустила взгляд Кира. Лучше говорить за чашкой чая. Я как раз... Мадлена испекла. «Да проходите вы! Я ваш друг!» «И понимаю, зачем вы явились!» «Не будут же полуквельф и настоящий дракон бояться одну старую женщину!»